Глава 4. Братья по несчастью. Вивиан жила в северо-восточной части города, в покосившемся одноэтажном домике, который однажды рисковал сложиться, словно костяшки домино, навеки похоронив под собой самонадеянную хозяйку и тех, кто окажется внутри вместе с ней. Впрочем, о вряд ли у мисс Клемент был выбор. Никто в здравом уме не поменял бы приличную квартиру на подобную развалюху, пусть и с нехилой доплатой. Раздербань меня, дракон. Акинув дом хмурым взглядом, протянул Скотти. Мы когда маленькие были, уже поршило было. А теперь-то как вообще? Я думал, она съехала давно. Мне кажется, ты переоцениваешь зарплату бухгалтера, пробормотал Нельсон, задумчиво разглядывая щели в оконных рамах и покосившуюся крышу. Или щедрость своей подруги, миссис Райт. Проходимец заметно нервничал. что, конечно же, не укрылось от друга. «До сих пор сохнешь по ней, да?» Без обиняков поинтересовался Скотти. Нельсон вздрогнул. «Слушай, ну я же уже говорил». «Да, да, я помню», — саркастически произнес друг. «Все в прошлом, но у тебя на лице вообще другое написано. Так что давай перестанем зря сотрясать воздух и договоримся, что ты будешь держать себя в руках». В каком-то смысле. Нахмурился проходимец. Да, в самом что ни на есть прямом. Что бы она ни делала, что бы ни говорила. Если тот парень внутри, мы забираем его, отвозим к Арчи и на том закрываем вопрос с гангстерами. Договорились? Ну да, я так и хотел. Пожал плечами Нельсон. Не пойму, к чему тут отдельно о чём-то договариваться. Ну смотри, сказал Скотти. Я тебя предупредил. А теперь стой и жди. И не болтай под руку. Он воровато огляделся по сторонам и, вытащив из кармана нечто чёрное и блестящее, подошёл к двери вплотную. Зазвенел металл, и Нельсон запоздало понял, что Скотти возится с замком, пытаясь подобрать нужную отмычку из набора. Ты чего, блин? начал было проходимец, но гневный взгляд друга заставил его смолкнуть на полуслове. Сказал же: "Стой и жди", прошептал Скотти. "И лучше держи револьвер наготове". Нельсон тихо скрипнул зубами, но рукоять лежащего в кармане револьвера всё же нащупал. После случившегося в порту проходимец меньше всего хотел оказаться застигнутым врасплох. "Есть", тихо сказал Скотти. Нельсон украдкой сглотнул подступивший к горлу ком и крепче сжал рукоять. наровящую выскользнуть из вспотевших пальцев. Хоть бы опять убивать не пришлось. Скотти тем временем спрятал отмычки обратно в карман и, взявшись за ручку, медленно потянул дверь на себя. Нельсон с замиранием сердца наблюдал, как она открывается всё шире и шире. Проходимец не знал, что ожидает увидеть. Во вряд ли Картер будет стоять посреди прихожей, приставив к виску Вивиан ствол револьвера. Сам будучи проходимцем, Нэлсон очень сильно сомневался, что Дин станет угрожать кому-то оружием. Мы всё-таки не бандиты. Хотя отчаяние меняет людей. Загнанный в угол зверёк, даже самый безобидный, будет сражаться за свою жизнь с невиданным доселе упорством. Чем убегающий от мафии парень хуже подобного зверька? В прихожей никого не было. Нэлсон до последнего боялся, что их выдаст скрепетель или половиц. Но пока друзьям везло. Шагнув в запорог, Скотти медленно вытащил из кармана револьвер, оглянулся на товарища и одними губами сказал: "Слышишь?" Слышишь? Нельсон напряг слух. Голоса два: мужской и женский. Скотти на цыпочках подошёл к арке, за которой находился коридор. Нельсон оглянулся на дверь, подумав недолго, прикрыл её и машинально задвинул засов. А роковая ошибка. Протяжный скрип заставил Скотти застыть, с руками чуть согнутыми в локтях и ногой занесённой над порогом. Голоса моментально стихли. Оглянувшись через плечо, Скотти испепелил друга взглядом, выпрямился и быстро, уже не таясь, прошёл в коридор. Нельсон, мысленно проклиная собственную глупость, поспешил за товарищем. Из коридора тем временем послышались чьи-то торопливые шаги. «Стоять!» — рявкнул Скотти, резко подняв руку с револьвером. Шаги стихли. Нельсон тоже замер, не сразу поняв, к кому обращается друг. «Вы... вы кто?» — спросил незнакомый голос из полумрака коридора. Медленно подойдя к Скотти, Нельсон увидел, что в футах в пятнадцати от них, рядом с распахнутой дверью комнаты, стоит худосочный парень лет двадцати пяти-двадцати шести, с родимым пятном на левой щеке. Это пятно, как проходимец теперь видел, действительно очень напоминало грушу. Это Дин Картер, без сомнения. Не твое дело! Грубо рявкнул Риган. Давай на выход! Скотти! Вдруг послышался из комнаты до боли знакомый женский голос. Тощий пройдоха громко скрипнул зубами. Он уже знал, что случится дальше. Хозяйка дома... Растрёпанная и грозная выскочила из комнаты с куском ржавой трубы в руке. Нельсон подозревал, что девушка хотела с ходу наброситься на Скотти, но при виде револьвера немного умерила свой пыл. Повернула голову и застыла, наткнувшись взглядом на ещё одно знакомое лицо. "Нельсон. Привет, Вивиан", с виноватой улыбкой сказал проходимец. "Какого чёрта он тут делает?" спросил Скотти. махнув стволом в сторону Дина. "А какого чёрта тут делаете вы?" осведомилась Вивиан. Скотти вопросительно посмотрел на Нельсона, и тот закусил губу, не зная как быть. Соврать Вивиан? Но что он может сказать? Что они случайно вломились в дом и в шутки ради угрожали Дину револьвером? Глупей отговорки не придумаешь при всём желании. Можно, конечно, рассказать про миссис Райт, дискать Она попросила проверить, всё ли в порядке у её любимой бухгалтерши. Но как объяснить, зачем вообще мы припёрлись, мотылёк? Нет. Всё это белыми нитками шито. Ты вообще знаешь, от кого он прячется? наконец спросил Нельсон. Представь себе, знаю, сухо ответила девушка. Но вопрос в том, откуда это знаете вы двое? И от кого же проверяешь, что ли? От Арчи Фостера. Нельсон вздрогнул и покосился на Скотти. Тот, кажется, удивлен не был. Почему? Дин Картер угрюмо взирал на непрошенных гостей из-за плеча Вивиан. Он, судя по всему, тоже не особо понимал, что происходит. Может, ты и причину ей сказал, почему Арчи тебя ищет? Вопросил Нельсон, обращаясь к Дину. Конечно, сказал. Нехотя ответил тот. Вивиан нашарила его руку и сжала в своей. Брови Нельсона взлетели на лоб. Стоп. А не что же? За одно? Эта догадка, точно пуля меткого снайпера, поразила Нельсона в самое сердце. Он от чего-то и подумать не мог, что Вивиан, всегда избегавшая сомнительных знакомств, это правильное до зубовного скрежета Вивиан решит связаться с авантюристом. под покровом ночи таскающим артефакты из пещер складников. А ведь я, помнится, так ей и не рассказал. "Я тебе ответил", сказал Картер. "Будь добр. И ты ответь на вопрос Вивиан. Что здесь делаете вы?" На несколько секунд воцарилась тишина. Нельсон смотрел на Дина, Дин на Нельсона. "Да раздербань меня дракон". А вдруг в сердцах рявкнул Скотти. Он резко взвёл курок револьвера. Ствол по-прежнему смотрел беглецу в грудь. "Эй, ты чего?" выпучив глаза, воскликнул Дин. Анис и Вивиан разом побледнели. "Да что там?" Нельсон тоже сделался белым, как ресторанная салфетка. "Не надо с котти", закрывая собой глупков, торопливо пробормотал он. "Ты это чего удумал? Раздербань меня, дракон". Нахмурился друг. Я просто хочу сделать всё правильно, а не пароть горячку, в тон ему ответил Нельсон. Перед нами решение одной из твоих проблем. Махнув револьвером в сторону Дина, произнёс Скотти. И я хоть убей не пойму, какого дьявола мы тянем кота за хвост. Берём говнюка, отвозим к Фостеру, и дело с концом. Вы что, работаете на Арчи Нельс? шёпотом спросила Вивиан. так же как и твой драгоценный Дим, через плечо бросил Нельсон. Я на него не работаю, огрызнулся Беглец. Если б не работал, нас бы тут не было. Хватит, воскликнул Скотти. К чёрту споры. Мы приехали за ним. Забираем, уходим. Дело сделано. Но ведь нельзя. Так, тихо сказал Нельсон. Как так? А помнишь, Нельс? А о чём мы с тобой договаривались там, у двери? Если не он, то ты. Или ты забыл расклад? Он угрожает тебе и дядешке Луису? Да? спросила Вивиан. Нельсон неохотя оглянулся, почувствовав в голосе старой знакомой нотки сочувствия. А ты решила, что я сам добровольно пойду искать кого-то для мафии? С лёгкой долей обиды откликнулся Нельсон. Вивиан потупилась. Слушай, я всё понимаю. Мы её знаем 100 лет, терпеливо сказал Скотти, продолжая держать револьвер в вытянутой руке. Но он-то что? Он сам себе могилу вырыл, когда сбежал от арчи. Чем вообще ты думал, парень? Дин при этих словах заметно сник. Видимо, Скотти удалось задеть его за живое. Я я не думал об этом, честно. Я просто хотел сбежать вместе с Виф. куда-то, где они нас не найдут. Он ведь всё равно бы меня не отпустил. Я должен был попробовать. "Мальчики", тихо позвала Вивиан. "Что?" нехотя отозвался тот. Он снова повернулся к девушке и вздрогнул. Столько отчаяния было в её взоре. "Прошу тебя, Нельс", прошептала Вивиан. Дин молча стоял рядом с возлюбленной и смотрел на незваных гостей. Они по-прежнему держались за руки, будто намекая, что готовы погибнуть, как жили, вместе, неразлучно. В сердце Нельсона сжалось в комок. Когда-то он тоже хотел держать Вивиан за руку, держать крепко и не отпускать, что бы ни случилось. Жаль, что она не захотела. Отдай нам ищейку, и мы уйдём, медленно произнёс Нельсон. Что? Ушам своим не поверил Скотти. «Ты что, издеваешься? Арчи это не устроит! Сто процентов!» «А я скажу, скажу, что убил Дина!» Хмуро глядя на беглеца, пробормотал Нельсон. «Что он сопротивлялся? Вынудил меня его пристрелить и свалился в реку, когда я в него попал!» «Ага! И Арчи такой! А, ну если в реку, тогда ладно, можешь идти!» «Нельс, это гребаная мафия!» Их не купишь школьными отмазками. Если Арчи поставил тебе задачу привести ему кого-то, ты должен привести ему этого кого-то, хоть он в реку свалился, хоть сгорел дотла. Всё. Никаких или тут нет. Я не могу его сдать, перебил друга Нельсон. Я потом себе не прощу. Скотти вздохнул и качая головой сказал: Смотри, когда поедешь к Арчи отчитываться, Меня с тобой не будет. Придётся объясняться самому. Подумай об этом. Ну а тебе? Он снова махнул револьвером в сторону Дина. Тебе придётся превратиться в призрака. Поменять документы, внешность и желательно пол. А потом свалить в условный Тиганс навсегда. Это единственный шанс. Хотя я уверен, что его всё равно найдут. А тебя убьют. Забрехню. Скотти снова повернулся к Нельсону. «Возможно, не сразу, но очень скоро. Поэтому тебе тоже лучше взять дядюшку в охапку и свалить к чертям. Тоже на юг. Может быть, даже за спящее море. Иного выхода я просто не вижу». «Я подумаю над этим», — ответил Нельсон. «Чуть позже». Он повернулся к Дину. «А пока отдай мне ищейку, Нэлсон протянул руку, и выжидающий уставился на беглеца. "Ты что? Думаешь, я её с собой таскаю?" спросил Дин. "А где же она тогда?" "Спрятана." "Где?" Дин Хмур уставился на Нэлсона из-под лобья. Отвечать он не спешил. Не видимо до сих пор не определился, стоит ли доверять двум незваным гостям. "Каков наглец!" Плюнуть и отвести его к карте. «Да нет, не смогу». «Да скажи ты им уже, где эта дрянь?» Нахмурившись, прошипела Вивиан. «Пусть заберут и отвяжутся». Нельсон посмотрел на нее с благодарностью. Вивиан всегда была справедливой и прямой. Приятно видеть, что любовь не заслала ей глаза. «В одном из заброшенных домов на Таппер-стрит!» Нехотя ответил Дин. «А номер есть у этого дома?» Едко осведомился Нельсон. Скотти подошёл к окну и револьвером раздвинув шторы, выглянул наружу. "Я не знаю номер, правда", сказал Картер. "Надо вместе идти". "Вместе нельзя". А вдруг вставил Скотти. Все, кто находился в комнате, недоуменно уставились на него. "Почему?" спросил Нельсон. "Снаружи чёрная самоходка. Прежде её не было". Повернувшись к другу, ответил Скотти: — Есть подозрение, что там люди арчи. — За вами что, следили? Сузи в зеленые глаза до двух щелочек, тихо спросила Вивиан. Если бы ее взгляд мог сжигать людей, от друзей остались бы лишь две крохотные горстки пепла. Однако Скотти было наплевать на злобу старой знакомой. — Оставь свой яд до лучших времен, сестричка. А пока давай попробуем спасти наши задницы, — сказал он, и, повернувшись к Дину, распорядился. «Ты уходишь через черный ход прямо сейчас. Только уходишь сам, без Вивиан. Ты!» Скотти указал пальцем на хозяйку. «Выждешь четверть часа после нашего отъезда и пойдешь за ним, пока все ясно». Вивиан явно не нравился его командный тон, но она не стала лезть в бутылку и сказала. «Куда уж я с ней». «Хорошо». Далее. Через 2 часа мы все встречаемся на углу Тэппер-стрит и Бронсон. И идём за Ешейкой. А мы сейчас просто выйдем и уедем? На всякий случай уточнил Нильсон. Ну да. Ничего не нашли. Спокойно валим по другой наводке. Нильсон медленно кивнул. Скотти, как обычно, пытался всё предусмотреть на несколько шагов вперёд. Если они уйдут через чёрный ход все вместе, Шпионы Арчи легко поймут, куда исчез очередной проходимец. Может, не они сами, но Гарри и Фостер, которым верный прихвост не доложит о слежке, точно. Поэтому надо делать вид, что все в порядке. Работа кипит, поиски ведутся. Вот только пока по-прежнему не ясно, где прячется беглец. Вроде бы все складно. Да и не могут же они к нам в голову залезть и прочесть наши мысли. Или могут? Буйная фантазия, как всегда, проснулась в самый неподходящий момент. В мозг незамедлительно потекли мысли о новых чудесных артефактах, позволяющих рыться в чужих головах. Кто знает, какие артефакты хранятся в подвалах Харчи Фостера? Наблюдая за прощанием влюблённых, думал Нельсон. Может, у него там добра больше, чем у иного складника? До встречи через 2 часа, с явной неохотой, отпустив руку Вивиан. Тихо произнёс Дин. Он уже развернулся, чтобы уйти, когда Скотти сказал: "И даже не думайте сбежать, голубки. Потому что если вас через 2 часа не будет на углу Тэппер и Бронсон, я плюну на чувство моего не в меру благородного друга Нельсона и без всякого зазрения совести сдам вас Арчи. И тогда вам точно не удастся уйти от возмездия". "Я дохудшего изясняюсь, Мирта". "Дохудшего" Шумно сглотнув, ответил Дин. Вивиан молча кивнула. Похоже, весть о том, что псы Фостера бродят поблизости, окончательно вернула голубков с небес на землю. По крайней мере, теперь они уже не пытались агредаться и дерзить. Всё, проваливай. Махнув рукой в сторону чёрного хода, сказал Скотти. Дин развернулся и молча пошёл к задней двери. Уже открыв её, он обернулся и улыбнулся Вивиан. Она ответила тем же, и Дин, удовлетворенный, вышел наружу. Дверь захлопнулась, и в лачуге Вивиан стало на одного человека меньше. «Пора», — сказал Скотти. «Ты все запомнила, дорогая?» «Все». «Тогда до встречи через два часа». «Будь умницей». «Ладно», — зачем-то добавил Нельсон. Вивиан поморщилась, смутившись. Проходимец торопливо вышел в открытую дверь следом за другом. Будь тёмницей. Серьёзно? Едва оказавшись снаружи, проходимец почувствовал на себе хмурые взгляды бандитов Арчи. Кажется, они даже не особо таились. Просто держи себя в руках и не подавай виду, что ты знаешь о слежке. Они не подойдут, если ничего не заподозрят. Давай, шустрей, а? Оглянувшись через плечо, бросил Скотти. «Еще дел по горло!» Нельсон ничего не ответил, но шаг ускорил. Он не знал, куда так торопится Скотти, но решил, что в данной ситуации лучше не перечить старому другу. Тот явно побывал в куда большем количестве передряг, чем сам Нельсон, а значит, понимал, что нужно делать, гораздо лучше неопытного проходимца. Они подошли к трехколесной самоходке. Скотти без промедления уселся на пассажирское место и, Нельсон же забрался за руль, трясущейся рукой вставил ключ в замок и завёл мотор. "Едем на место?" тихо спросил проходимец. "С ума сошёл." Усмехнулся Скотти. "Надо сначала хвост сбросить." "И какие предложения?" "Ну, вообще есть два способа," медленно произнёс Скотти. "И если мы выбираем радикальный, то надо ехать в бар Гримучая змея, который на востоке Если гуманный, то в автомастерскую Крохиса Ливана, которая на западе, решать тебе. А ты что думаешь? севшим от волнения голосом уточнил Нельсон. А я не знаю, как лучше. Нет правильного выбора или неправильного. Кровью пачкаться лишний раз не хочется, но путать след черевата. И если они поймут, что мы вводим их за нас, расскажут об этом Марчи. Скотти не договорил, но и без того было понятно, что сделает Фостер, когда узнает о предательстве Нельсона. Нас поедут убивать, целенаправленно, наплевав на Щику и прочую магическую ерунду. Однако радикальный исход всё равно не нравился проходимцу. Он не был убийцей и совершенно не гордился тем, что проделал совсем недавно улепётовая из Тихой Гавани. Каждый раз Прикосаясь к лежащему в кармане револьверу, Нельсон вспоминал лицо убитого им гангстера и клялся себе, что в следующий раз нажмёт на спусковой крючок только в случае крайней необходимости. Кроха Саливан наконец выдавил проходимец. Как скажешь, бесстрастно сказал Скотти. Кажется, выбор Нельсона ему не понравился, но он принял его, как и обещал. Надеюсь, я потом не пожалею об этом. Тогда в путь. За чем-то добавил проходимец и нажал педаль газа. Трёхколёсная самоходка сторонулась с места и покатилась по улице, оставив позади унылую лачугу, в которой, укрывшись за плотными шторами, считала секунды бледная Вивиан. Только она одна и видела, как полминуты спустя водитель чёрной машины, припаркованной неподалёку, зажёг фары и отправился следом за Скотти и Нельсоном. Едва автомобиль бандитов скрылся из виду, Вивиан бросилась собираться. За полтора часа добежать от ее дома до угла Таппер-стрит и Бронсон было сродни маленькому подвигу. «Ба!» — воскликнул низенький, похожий на сказочного гнома толстяк. «Да это не как сам старина Риган!» «Ну а кто же еще?» — ухмыльнулся Скотти. Он спрыгнул с пассажирского седла и, подойдя к коротышке, сказал «Здравствуй, Салли!» Кроха посмотрел на протянутую руку Скотти и хохотнул. «Ты б меня еще обнял, я же в масле весь!» «Масло не грязь!» — заметил Скотти. «Сам же говоришь!» «Не грязь!» — хмыкнул Кроха. «Но все равно, зачем пачкаться понапрасну?» Он прошел к стоящему в углу чану с водой и принялся мыть руки. Вода была грязная, давнишняя и запах имела припоганый. Но Салли это, судя по всему, совершенно не смущало. Как и его со товарищи по мастерской. Так какими судьбами, Скотти? спросил Кроха, вытирая руки, видавшие виды тряпицей. Дело есть. Довольно деликатное. Говори, кивнул Салли. Скотти оглянулся на самоходку, стоящую у въезда в гараж. Нельсон по-прежнему сидел за рулём, ожидая дальнейших распоряжений. За нами хвост. Салли. Улыбка застыла на пухлом лице автомеханика. Опять вляпался куда-то, тихо спросил он. Не забивай себе голову. Просто дай другую машину, а эту припрячь на время. Я верну. Что значит не забивай голову? Кто тебя посёт? Харчи Фостер, помявшись, ответил Скотти. Брови Салли взлетели на лоб. Ты с ума сбриндил? прошипел хозяин мастерской. Он больше не напоминал сказочного гнома. Ну или разве что очень злово. Какого чёрта ты привёл ко мне людей Фостера? Не переживай, мы не в косяках. И даже наоборот. Ищем кое-что для старены Арчи. Мягко, насколько мог, пояснил Скотти. Мы возвращаем старый должок, так сказать. Ты ведь знаешь немало о старых должках. Старина Салли Знаю, знаю. А ты и рад напомнить, как я погляжу? Не рад. Но вы приходится. Так вот. Гм. Ничего криминального. Просто я и мой друг с Коттю указал на Нельсона. Не очень любим, когда у нас за спиной кто-то ошивается. Ты ведь тоже терпеть не можешь, когда кто-то стоит за плечом и наблюдает за твоей работой. Правда? Вот и мы такие же. Арчи не будет тебя донимать, поверь. Просто помоги нам сбросить этих надоед. И забудем о наших взаимных долгах. Кроха некоторое время стоял, задумчиво рассматривая трёхколёсную самоходку и её водителя. После чего спросил: А если они всё же заявятся и начнут задавать вопросы? Слушай, но мы как будто прежде так ни разу не делали. Фыркнул Скотти. Сейчас загоним к тебе эту малышку. Ты её подраскидаешь чуток. И если эти ребятки сунутся, скажешь, что у нас мотор барахлил, и мы тебе её оставили подремонтировать. Даже если с нас потом спросят, к тебе механику, какие претензии? Сказали, чини. Ты починил. Подводишь ты меня риган под монастырь. Со вздохом сказал Салли. Скотти пожал плечами. Все мы в одной лодке, старина. Тебе ли не знать. Кроха шумно втянул воздух ноздрями и, повернувшись к трёхколёсной самоходке, махнул рукой. Давай, заезжай. Посмотрим, что у вас там под капотом. Нельсон тут же завёл мотор и послушно закатил трёхколёску внутрь. В салле шустро закрыл сначала одну створку ворот, потом вторую. Ограбишь ты меня своими просьбами. С печальным вздохом сказал Кроха, запирая засов. «Не будь пессимистом, Салли!» Поморщился Скотти. «Мне тоже прочили раннюю смерть, но я до сих пор жив, как видишь!» «Если связался с Арчи, думаю, это ненадолго!» Без обедников заявил механик. «Да ну тебя!» Отмахнулся Скотти. «Давай лучше с тачкой разберемся!» Кроха нехотя кивнул и, повернувшись к Нельсону, распорядился. «Ключи от трех колески оставь в замке!» Дальше я сам. А где другая на замену? Не беги вперёд паровоза, скотти. Недовольно проворчал Салли и вытянув шею, гаркнул. Клован. Второй механик, усач лет 40 в коричневом комбинезоне, резко выпрямился и ударился затылком об открытую крышку капота, стоящую на железной подпорке. Морщись и потирая ушибленное место, мужчина буркнул: «Чего под руку орёшь, шеф?» «Ты мне тут давай не бухти!» — прикрикнул на него Салли. «Потом доделаешь. А пока вот этих двоих отведи к Портису и ключи им выдай». «Портис?» — переспросил Скотти. «Это развалюха?» «Ты ещё харчами поперебирай!» — огрызнулся Кроха. «Сейчас велосипед дам и езжай как хочешь. Хоть на коленке своего дружка сажай». Ладно. Не кипятись, примирительно сказал Скотти. И это не дружок, а друг, настоящий, как и ты. Проходимец вздрогнул. Слова Скотти, словно волшебный ключик, снова открыли замок хранилища, в котором хранились воспоминания Нельсона о детстве. Ту пору нельзя было назвать беззаботной, но приятных моментов хватало. Уж точно их набралось больше, чем за последние несколько лет. И Скотти Вот ведь чудо какое. Был везде, в каждом огрызке памяти, хорошем или плохом. Непременно присутствовал этот хитрющий тип, который мог выбраться из любой передряги и никогда не бросал своего лучшего друга Нельсона в беде. И он снова рядом, даже теперь, хотя мне в спину дышит прихвостни арчи-фостера. Эй! Помахав ключами от самоходки, позвал Скотти. Нельс, не спи. Время не ждёт. Скорее эти парни поймут, что мы тут застряли и забеспокоятся. Идём, идём, отозвался проходимец. Бойся, Салли, сказал Скотти. Сочтёмся. Не разбейте Портис, проворчал Кроха, но уже без злобно. Скорее для проформы. Обижаешь. Вслед за Клованом друзья прошли через рабочий кабинет Крохи, миновали узкий коридор Я оказался в небольшом гараже. Там под пыльным тентом ждал своего часа старенький Porsche Sally, грязно-серый, с местами облупившейся краской, но всё ещё способный покрыть немало миль. Завелось допотопное авто с полуоборота, и мотор тихо загудел на приятных уху оборотах. "Открываю?" осведомился Нельсон, шагая к воротам. Скоттинах хмурился, а потом закивал. Видно из-за шума мотора плохо расслышал вопрос. Проходимец споткнул в сторону массивный засов. Тот сдвинулся с места да неприлича легко. Механики явно в своей мастерской души не чаяли и трепетно следили за каждой мелкой деталью. Навалившись на створку ворот плечом, Нельсон запоздало подумал, что снаружи вполне могут поджидать шпионы Фостера. Скотти, конечно, хитёр, но что если они хитрее? Впрочем, отступать всё равно было некуда, поэтому Нельсон отмёл сомнения. Я открыл ворота. К облегчению проходимца снаружи не было ни души. Прищурившись, Нельсон попытался понять, куда ведёт единственный проулок. Судя по шуму, впереди находилась Тромэдалл-стрит, как всегда, запруженная автомобилями. То, что нужно, чтобы сбросить хвост. Нельсон понемногу успокаивался, но, конечно, совсем расслабиться не мог. Махнув рукой другу, мол, выезжай свободно. Проходимец отступил в сторону, дабы не попасть под колёса. Скотти выгнал Портис из гаража, проехал несколько футов и остановился. Нельсон взялся за левую створку, намереваясь вернуть её на место, когда кто-то сказал: "Езжай, я закрою". Проходимец от неожиданности вздрогнул и резко обернулся, по ходи нащупывая в кармане рукоять револьвера. Однако он не понадобился. Перед Нельсоном стоял усатый механик, тот самый к которому недавно обращался Кроха Салли. Клаван? Да, кажется, так его зовут. Иди уже. Спокойно и даже с некоторым раздражением в голосе буркнул Усач. Дел по горло. Спасибо, сказал Нельсон. Пожалуйста. Кивнув на прощание, он вышел из гаража и распахнув дверь самоходки забрался внутрь. К тому моменту, как Портис снова тронулся с места, Гараж уже был плотно запечатан изнутри. Несмотря на внешность увольня, клаван оказался шустрым малым. Отвернувшись от мастерской, Нельсон уставился на кусочек Тромедаль-стрит, слева и справа ограниченный трехэтажными домами. «У тебя все еще есть шанс сделать все как надо», — вдруг сказал Скотти. «Ты о чем?» — не понял Нельсон. «О Дине Картере, парни твоей подружки». Я не потащу его к Фостеру. Нельс. Слушай. Но мне же потом с этим жить. Перебил его проходимец. Не знаю насчёт тебя, но я никогда людей не вёл на такое вот, на смерть. Лучше пусть меня убьют, чем кого-то из-за меня. А ты почти не изменился, сказал Скоттис с какой-то трогательной грустью. С детства Такой же хороший, что ли? Такой же правильный. И как тебе удалось это сохранить в себе среди того дерьма, что нас окружает? Удивительный ты человек, Нельс. Уникальный. Он смолк, а Нельсон растерялся и не нашёл, что ответить. Лишь когда они уже выезжали на Тромедал-стрит, проходимка с трудом выдавил: "Будь я другим, разве ты бы стал мне помогать?" "Будь ты другим?" Тихо хмыкнул Скотти. «Мы бы ни за что не подружились!» Он резко крутанул руль, и Портиз выскочил из проулка, едва не врезавшись в проезжавшую мимо самоходку. Та негодую исчезала и локлаксоном, и Скотти, усмехнувшись, ответил тем же. Глядя на него, Нельс тоже позволил себе робкую улыбку. Пока Скотти был рядом, любая проблема казалась не такой уж серьезной. Утро выдалось паршивым. Дождь зарядил ещё ночью, да так яростно, что Томас даже проснулся, когда капли застучали по козырьку и крыше. К счастью, удалось задремать вновь, но встал альбинос всё равно с огромным трудом. Голова раскалывалась от выпитого накануне, и Томас, не придумав ничего лучше, окунул её в бочку с холодной водой. Это помогло. Конечно, не исцелило полностью, но немного разогнало кровь и сняло остатки сна. Сегодня большой день, мистер Холтон, подумал измеритель, глядя на своё отражение в треугольном осколке зеркала, который висел на стене. Очень может быть, что сегодня вы узнаете, как стать обычным человеком. Мысль эта, подобно хорошему коньку, тёплой волной разлилась по бледному телу альбиноса. Томас, прищурившись, выглянул в крохотное окошко под самым потолком. Поливало так, что казалось, к обеду затопит весь город. А если он не придёт из-за погоды? Вот будет разочарование. Кейси на такте громко всхрапнул, и Томас, вздрогнув, оглянулся через плечо. Бордача, похоже, не разбудили бы и все пушки мира. Уж точно им пришлось бы хорошенько постараться, чтобы спящий хоть один глаз открыл. И как мы с ним так легко сошлись, подумал Томас. Мало что он из этой секты дурацкой, так еще и выпивоха и мод. Сейчас, когда алкогольный дурман практически рассеялся, персона Кейси стала казаться еще более противоречивой. Чего от него больше? Бед или помощи? Попробуй разберись. По-хорошему, разбудить бы его и домой отправить. Да только дождь с собакой льет, как из ведра. Нет. Пусть спит. Сначала дело, а там глядишь, распогодится и разберёмся. Постоянно косясь на часы, Томас напился воды, забрал из тайника большую часть денег, мало ли сколько понадобится для превращения, и распихал их по карманам. Выбрал из нескольких старых рубашек более-менее свежую, почистил туфли, хоть и понимал, что испачкает их снова едва выйдет на улицу. Ещё один взгляд на циферблат. И разочарованный вздох. На всё про всё понадобилось от силы минут 30, не больше. Не зная, чем себя занять, Том извзял с полки первую попавшуюся книгу и завалился на матрас. Уже открыв её, измеритель вдруг вспомнил про бледное пятно на спине у Кейси. Тогда ночью Том был ошеломлён. Теперь же такая реакция казалась совершенно глупой и необоснованной, а сама отметина ничтожной мухой. под действием или раздутым воображением альбиноса до габаритов слона. Обычное родимое пятно. А я уже себе нафантазировал чего-то. Книжка оказалась не особо интересной, а может, Томас просто никак не мог вчитаться. Взгляд его то и дело перескакивал с пожелтевших страниц на циферблат часов и обратно. Переваривать текст в таком режиме было чертовски сложно, и альбинос в конце концов просто отшвырнул книжку в сторону. К чёрту. Настоящих проблем хватает. Некогда за выдуманные переживать. Досидеть до нужного времени не получилось. Едва дождь немного поутих, измеритель рывком поднялся с матраса, напялил любимую синюю куртку и, прихватив с собой допотопный черный зонтик, покинул подвал. Есть там в сквере, где от ливня спрятаться? Не помню. Да и черт с ним! Зонтом обойдусь. Эх, лишь бы паток пришел. Из-за дурной погоды на улице было совсем немного прохожих, а те, кто встречался измерителю, спешили поскорее где-нибудь спрятаться от беспощадного ливня. Впрочем, Томас от недостатка людей особо не горевал. Давно усвоил, что чем меньше их вокруг, тем спокойней и легче дышится. Скорее бы всё это кончилось. Надоело уже прятаться. Мелькнула мысль поймать такси. Но, во-первых, Автомобили мимо проезжали через чур редко, а во-вторых, Томасу некуда было спешить. Лучше пройтись и немного прояснить голову. Так ведь. Поднявшийся ветер едва не вырвал зонт из рук измерителя. Скрипнув зубами, альбинос ускорил шаг. Чёрт. Погода будь-то окончательно сбрендила. Сегодняшнее утро лучше всего иллюстрировало решительность Томаса, несмотря на бушующую стихию. Несмотря на страх перед стеревятниками профсоюза и желание забиться в самый дальний угол своего мрачного подвала, Альбинос шагал вперёд на встречу, которая могла круто изменить всю его жизнь. Он шёл к мечте и просто не мог повернуть назад. Никогда бы не простил себе подобную слабость. Так уж вышло, что путь к скверу Маркуса пролегал мимо лавки "Калейдоскоп желаний", в которой Томас совсем недавно искал утраченную магию. Увидев знакомую вывеску, измеритель невольно сбавил шаг, словно боялся, что если будет идти слишком быстро, изнутри выскочит разъярённый мистер Зарянский и обрушит на него весь свой чародейский арсенал изрядно скудевший, но всё ещё довольно грозный. Однако дверь лавки оказалась не просто заперта. Её заколотили досками, а на один из гвоздей, забитый не до конца, повесили табличку с надписью: "Закрыто до лучших времён". которые, учитывая обстоятельства, могут никогда и не наступить. Лучшие умы Вандерсайда до сих пор не понимали, что происходит с их миром. Почему магия, существовавшая в нём испокон веков, неожиданно стала исчезать? И куда она девается? Уходит в другое место или испаряется, словно вода в жаркий августовский день? Измеритель соврал бы Если бы сказал, что скучает по утраченному волшебству. Но всё это было действительно очень странно. Такого не случалось никогда. Ну или, по крайней мере, Томас ни о чём подобном прежде не слышал. Не в силах смотреть на заколченную дверь магической лавки, альбинос отвернулся и пошёл быстрее. Калейдоскоп желаний был своеобразным олицетворением всего, что происходило с Томасом до этого дня. И потому измеритель хотел убежать прочь как можно скорее, как можно дальше от своего дурацкого прошлого. Ах, как хотел бы альбинос не знать, каково это, когда один душит тебя подушкой, а второй колотит по почкам, просто за то, что твоя кожа немного светлей, чем у хулиганов. Стоит ли говорить, что Томас едва не вскричал от радости, когда увидел впереди сквер Маркуса с памятником великому полководцу в самом центре. И одинокий силуэт, стоящий у одной из лавок. «Патрик!» Шумно сглотнув, Томас перешел через дорогу. До силуэта оставалось футов тридцать, максимум тридцать пять. Но из-за пелены дождя Альбинос так до сих пор и не мог разглядеть незнакомца в деталях. Измеритель видел только темно-серый плащ, насквозь пропитанный водой, и шляпу, чьи поля немного провисли под грузом капель. «Он или не он? Мужчина, услышав шаги, оглянулся, и Томас разочарованно выдохнул. «Не он». «Да вы чего-то хотели?» Вежливо спросил незнакомец. «Я...» Альбинос запнулся, но тут же нашелся. «Да, хотел узнать, который час». «Момент». Мужчина сунул руку в карман плаща, а Томас тихо выругался себе под нос. Время было ему не особенно интересно, Но лучшего вопроса Альбинос сочинить не мог. 10 минут 10. Наконец сообщил незнакомец. Спасибо, поблагодарил его измеритель. Кивнув напоследок, он пошёл в противоположную часть сквера. Оставаться рядом с мужчиной в плаще Томэс не желал. Интересно, он понял, что я Альбинос? Наверное, нет. Иначе не был бы столь любезен. Измеритель достиг очередной лавки и остановился, не зная, что делать дальше. До встречи с Патриком был ещё целый час. От скуки Томас снова оглянулся на мужчину в плаще и вдруг увидел, что к незнакомцу через улицу спешит некая особа с зонтиком. Подойдя, она наклонилась, как будто для поцелуя. У альбиноса внутри всё съёжилось, когда девушка взяла кавалера под руку и повела их сквером Маркуса прочь. Интересно. Как там Ребекка? Провожая парочку взглядом, подумал Томас. Воспоминания о разговорчивой официантке наполнили душу измерителя теплом. Он даже подумал, что после встречи с Патриком стоит заглянуть к Ребекке в гости, но тут же себя одёрнул. Девушка ясно дала понять, что ей безразличны перекрасившиеся альбиносы. А значит, после метаморфозы у него не будет ни шанса. Рассуждаю так, словно всё уже решено. И совсем скоро я гарантированно стану нормальным. Усмехнулся Томас про себя. А этот Патрик может даже не прийти. Минуты истекали в вечность, словно воск по измождённому телу свечи, медленно, неторопливо, порой останавливаясь, то ли чтобы оценить пройденный путь, то ли просто добавляя моменту торжественности. Носки Томаса из-за дождя и худых туфель промокли насквозь, кривясь и ёжись. Альбинос начал пританцовывать на месте, чтобы не замерзнуть. Хотелось вернуться в подвал, растопить огонь в печи и, повесив носки на решетку окна, вытянуть ноги навстречу пламени. Но Томас упрямо продолжал стоять. Он слишком давно грезил о подобном шансе, чтобы сдаться из-за такого пустяка, как промокшие туфли. Мимо прошел одинокий бродяга с лохматой псиной. Он спросил у Томаса закурить, И явно разочарованный отрицательным ответом, потащил упирающуюся собаку дальше. Бедная дворняга всё пыталась перегрызть верёвку, заменяющую ей поводок, но увы, пока что не получалось. Измерительно наблюдал за странной парочкой, когда его осторожно позвали. Том, вздрогнув, альбинос резко обернулся и увидел Патрика. Он стоял чуть в сторонке, держа в руке зелёный зонт. Лицо вновь прибывшего Частично скрывал капюшон, но Альбинос и так легко узнал бы старого друга. "Ты один?" сказал Патрик. Он не спрашивал, просто констатировал факт. Но Томас зачем-то кивнул. Он физически чувствовал напряжение между ними, но даже близко не представлял, как разрядить обстановку. Слишком много времени прошло с их последней встречи. Слишком отвыкли бывшие товарищи друг от друга. Так всё же как ты узнала о моём изменении? спросил Патрик. Томас ненадолго задумался, а потом ответил: Был в баре, разговорился с официанткой. Её звали Ребекка? выгнул бровь собеседник. Не знаю, помедлив, соврал Томас. Она не представлялась. И что она тебе сказала? Эта официантка, что есть такой парень Патрик. Имя было знакомое. Я заинтересовался. Она тебя описала, и я понял, что это правда ты. Одно только не совпадало. Цвет кожи. Да, именно. Я, конечно, удивился, переспросил. Я понял, понял. Довольно резко перебил его Патрик. Он взял паузу, и Томас не стал нарушать её нелепым вопросом, дал старому другу возможность обдумать услышанное. Интересно, почему он вообще пришел? Неужто совесть заела? Вполне возможно. Сколько лет мы дружили? Обрывки совместных воспоминаний, поблекшие от времени, замелькали перед внутренним взором точно желтая осенняя листва в ураган. Большую часть подробностей уже смыла в вечность потоком новых эмоций, которые Томас переживал после расставания с Патриком. Но, Так ли важны были потерянные детали сейчас? Главное, что мы не чужие, что нас что-то связывало. А потом ты меня искать начал, наконец сказал Патрик. Зачем? Как зачем? неуверенно хмыкнул Томас. Узна как у тебя это получилось? Всё-таки созрел, значит. Кашлянув в кулак, заключил Патрик: Я всегда хотел стать нормальным, заметил Томас. Но точно не так, как я, с некоторым раздражением в голосе произнёс Патрик. Ну, может и не так. Просто мне всегда казалось, что это невозможно. Вот я и держал себя в каких-то рамках. Не хотел зря надеяться. Как видишь, ты ошибался. Теперь в голосе Патрика слышалось то ли козлорадство, И нормальным стать всё-таки можно. Так что получается, я верил не зря. Вижу, медленно кивнул Томас. Я тоже хочу. При этом он буквально пожирал собеседника глазами, будто не мог налюбоваться его новым обликом. Тусклые солнечные лучи с трудом пробивались через громоздкие дождевые тучи, которые ещё не успели выплакать весь запас, но даже этого неверного света было достаточно, чтобы рассмотреть лицо Патрика. Казалось бы, в нём изменилась только одна деталь цвет кожи. Но как по-другому теперь воспринимался его образ. Тот, кто был едва знаком с Патриком, теперь вполне мог не узнать его в толпе людей. Так что? Можешь ты мне с этим помочь? Чувствуя, что пауза затянулась, осторожно поинтересовался Томас. Он чувствовал себя орнитологом, который случайно обнаружил в лесу крайне редкую птицу и теперь боится спугнуть её любым резким движением. "Думаю, что могу", пожевав нижнюю губу, проронил Патрик. Сердце Томаса замерло, а потом забилось быстро-быстро. Альбиносу показалось, что его рёбра дрожат, как старая оконная рама в ветреный день. Со вчерашнего вечера измеритель миллион раз представлял себе грядущую встречу, Но реальность всё равно оказалась невероятнее любых самых смелых ожиданий. Он может. Может. Что я должен сделать? Нервно облизав пересохшие губы, быстро спросил Томас. Денег. Сколько это стоит? Скажи, если надо, я займу любую сумму. Помолчи минутку, немного раздражённо попросил Патрик. Да. Да, хорошо. Молчу. «Видишь это кольцо?» Томас уставился на руку Патрика, который он сжимал в зонт. С трудом, но все же измерителю удалось рассмотреть тонкий серый ободок на мизинце. «Вижу», — медленно произнес Томас. «Отлично! А теперь советую отойти на пару шагов, чтобы не скрючило». Левая рука Патрика скользнула в карман плаща и тут же вынурнула обратно, уже с небольшим амулетом в тонких пальцах. Завидев артефакт, Томас попятился. — Ты чего? Зачем? Ёжись в предвкушении боли пробормотал он. — Я не буду включать его на всю, — заверил Патрик. — Но надо, чтоб ты понял. — Смотри на кольцо! Он почти выкрикнул последние слова, и Томас от неожиданности вздрогнул и заозирался по сторонам, боясь, что они привлекут к себе ненужное внимание горожан. Однако в сквере Маркуса, помимо альбиносов, Никого не было. Дождь смыл людей с улиц, позволив двум старым друзьям спокойно и без лишних ушей обсудить их потаённое дело. "Смотри, говорю, раздражённо добавил Патрик, и в тот же миг амулет в его руке загорелся красным светом. Томас вскрикнул. Он не знал, что за дрянь пустил в ход его товарищ, но боль от её магического поля согнула альбиноса пополам. Зонт едва не выпал из ослабевшей руки. Косые капли ударили альбиноса в лицо, но это была сущая мелочь по сравнению с тем, что делало с бледным телом измерителя волшебство амулета. Смотри, упрямо повторил Патрик. Картинка плыла перед глазами, но даже в таком состоянии Томас смог увидеть, что кольцо на мизинце Патрика едва заметно мерцает бледно-голубым светом. Точь-в-точь точь таким же полыхали узоры на коже альбиносов, когда они оказывались в магическом поле. То за чертовщина. Сэм Патрик стоял, как ни в чём не бывало, с прямой спиной, абсолютно невозмутимый. Казалось, он совершенно не чувствует магии. По крайней мере, кожа бывшего альбиноса сохраняла вновь приобретённый розовый оттенок. Как ему это удаётся? Что это за кольцо? Откуда? Ладно, хватит, взжалился Патрик. Артефакт погас, и одновременно с ним и кольцо. Грёбаная магия, облегчённо выдохнув, прошептал Томас. Ты увидел? спросил Патрик, внимательно глядя на друга. Кольцо то? Томас кашлянул в кулак. Ну ещё бы. Хотя мог бы просто сказать. Он пошатнулся, но Патрик ухватил его за локоть и помог устоять на ногах. А почему оно так светилось? Как мы, да? Ну да. Да. Это из-за него ты такой нормальный. Из-за него. И у тебя Томас снова облизнул губы. У тебя ещё есть да? И ты можешь мне продать? Сколько оно будет стоить, Пад? Да что ты заладил со своими деньгами? Поморщился бывший альбинос. Нет у меня других колец. Откуда? Мне одного хватает за глаза. «Но где-то ты же его взял?» «Взял. У одного мутного типа, который ими торгует». Дождь потихоньку стихал. По крайней мере, его капли били по ткани зонтов куда реже, чем прежде. «Волшебник?» «Вроде того. Вот черт!» Патрик смолк. Проследив его взгляд, Томас увидел, что по улице идет патруль из двух полицейских. Сердце ёкнуло в груди измерителя, Но он тут же успокоил себя. Мы ведь тут ничего преступного не делаем, а разговаривать с каких пор это стало преступлением? Однако полицейские, кажется, серьёзно заинтересовались двумя одинокими силуэтами, которые о чём-то шушукались посреди сквера Маркусов в столь дождливый день. По крайней мере, они резко поменяли маршрут и вместо того, чтобы скрыться в проулке, направились прямиком к Томасу и его приятелю. Чёрт! Да чего же не вовремя, проворчал Патрик. Да наплевать, нет. Подойдут, посмотрят, уйдут. А кольцо? Думаешь, они им не заинтересуются? прошептал бывший альбинос. Я пойду, Томми. Нельзя мне с копами пересекаться. Не теперь. Он развернулся, чтобы уйти, но измеритель торопливо просил: "А как же мне встретиться с тем типом?" "Том, давай Мне очень нужно это кольцо, Пад, очень. Даже шум дождя не смог заглушить скрип зубов Патрика. С судорожным движением он выдернул из кармана что-то крохотное и вложил Томасу в ладонь. Измеритель опустил взгляд и увидел, что это клочок бумаги с пятью цифрами на нём. Номер. Позвони и скажи, что ты от меня, и что ты альбинос. Надеюсь, он тебя не пошлёт. Торопливо произнёс Патрик. И, развернувшись, устремился прочь. Томас заворожённо наблюдал, как он идёт через сквер Маркуса к полуразрушенной арке между домами, за которой находится тёмный двор. Вот Патрик скрылся в угле, и измеритель, сжав клочок бумаги, оглянулся и вздрогнул, увидев, что полицейские уже совсем близко. Бежать куда-то было точно поздно и даже глупо. Надо наоборот Патрика прикрыть. чтобы у этих даже мысли не возникло за ним дёрнуть. Добрый день, офицеры, сказал Томас, изображая дружелюбную улыбку. Одновременно с этим он украдкой спрятал клочок бумаги с номером Патрика в карман куртки, надеясь, что полицейские не обратят внимания на этот маленький трюк. Не такой уж и добрый, сэр. Останавливаясь в трёх шагах от Тельбиноса, заметил один из офицеров. Высокий и темноволосый Он Хмур рассматривал Томаса и зонт в его бледной руке. Позвольте спросить, что вы тут делаете? осведомился второй полицейский. Этот был пониже ростом, чем товарищ, но шире и мускулистее. Синяя форма на нём едва ли не трещала по швам. Держа руку на кобуре с пистолетом, крепыш Хмур взирал на Томаса маленькими чёрными глазами. С дрогом встречался, честно ответил измеритель. Он снова переживал Но это, в принципе, было его обычное состояние, когда рядом находились полицейские. Альбинос мог только гадать, с кем его свела судьба. С нормальными офицерами или с котами в форме, которые не прочь скоротать время до конца смены, считая рёбра очередному бледному выродку. В такую-то погоду? Выгнал бровь Крепыш. Мы с ним договорились ещё вчера. Пожал плечами Томас. То ж знал, что будет такая погода. Прогнозы в газетах стало быть не читайте, спросил высокий. Не, но я тоже погодникам не верю, покосившись на напарника, усмехнулся крепыш. Высокий ответил ему слабой улыбкой. Судя по всему, полицейские немного расслабились. Хорошо это или плохо, Томэс пока не понимал. Вот и мы с другом им тоже не поверили. Прочистив горло, сказал он: На Зантики на всякий случай взяли, как видите, не зря. А чего это ваш друг так заторопился куда-то? Мигом сняв улыбку с лица, спросил Крепыш. Высокий тоже посерьёзнел, и Томас понял, что все эти ухмылки были не более чем элементом некой игры с мерзким альбиносом. Да просто Измеритель повёл плечом. Ноги промокли. — Ноги, значит, — медленно кивая, пробормотал Крепыш. Пальцы его гладили рукоять пистолета, однако доставать оружие из кобуры полицейский не спешил. Томас пока не дал повода. — Что бы сделал Кисси, окажись он рядом. Вступился бы или против копов все же не пошел бы. Как знать. — А что он вам там передал, ваш друг? — осведомился Крепыш. — Перед уходом. Томас застыл. Увидели, значит. Впрочем, этого следовало ожидать. А трицать очевидное измеритель не хотел, но и отдавать бумажку с номером не собирался, ведь это была его единственная возможность связаться с волхвэмником Патрика и вызнать у него всё про заветное кольцо. Не зная, как поступить, Томас просто стоял и молча взирал на крепыша. А ведь у меня ещё по карманам около 2000 оливеров распихано. Как им это объяснить, если начнут обыскивать? Что он вам передал? С нажимом переспросил полицейский. Клочок бумаги со своим номером телефона. Глухо ответил Томас. Он уже знал, каким будет новый вопрос. Позвольте взглянуть. Подступив к альбиносу вплотную, произнёс крипыш. Измерительно приокси ещё сильнее, чем прежде. Лишь бы не забрали, лишь бы Стараясь не выказывать волнения, Томас медленно запустил руку в карман, достал оттуда клочок бумаги и, поколебавшись, протянул его Крепышу. Тот взял записку Патрика двумя пальцами, так осторожно, словно это была страница очень древнего и ценного фолианта. Поднеся клочок к глазам, Крепыш пробежал его глазами, хмыкнул и вернул листок Томасу. За это время на бумажку упали несколько капель. Дождь уже довольно редкий, все еще срывался. «Лишь бы не размокло!» испуганно подумал измеритель и спешно убрал клочок с номером обратно в карман. «Это все?» спросил Крепыш. Ему явно было весело. Напарник тоже улыбался, но не искренне. Видно, и сам не до конца понимал, что же так забавляет его спутника. «А должно быть что-то еще?» сухо поинтересовался Томас. «А что?» «Не ломай комедию, альбиносик», — нарочито ласково сказал Крепыш. «Иначе я могу из доброго стать... Ох, каким злым!» Пальцы копа сжали рукоять пистолета так сильно, что костяшки побелели. Томас очень живо представил, как черный ствол упирается ему в подбородок, а палец Крепыша ложится на спусковой крючок и... «Майк!» — тихо позвал Высокий. «Но чего еще, Хэм?» бурком крепыш с явной неохотой оглядываясь на напарника. Я его знаю. Не надо. Томас, выгнув бровь, недоуменно уставился на Хема. Нормальные люди не часто признавались в том, что знакомы с кем-то из племени альбиносов. Уж точно этим не увлекаются копы? Но напарник крепыша стоял на своём. Тебя о том зовут, правильно? уточнил он. Правильно. Эхом откликнулся измеритель, совершенно обескураженный последним вопросом. Он сверлил Хема удивлённым взглядом, продолжая ломать голову. Где и когда они могли пересекаться? Но лицо полицейского казалось совершенно незнакомым. Может, ещё в детстве? Ну и номер, хмыкнул Крепыш. Походу и вправду твой кореш, да Хэм? Не кореш. Тут же по правилам парник. Просто знакомый. Можешь идти, Том. Измеритель неуверенно покосился на Крепыша, который, заслушав слова Хэма, удивлённо вскинул бровь. То есть просто знакомый? Но мы его даже не обыщем на предмет. Заканчивай, Майк, шумно выдохнув, сказал Хэм. Иди, Том. Альбинос медленно, будто ожидая, что его в любой момент могут остановить пулей или дубинкой, побрёл прочь. Он преодолел футов сорок, когда позади послышались шаги двух пар ног. Резко оглянувшись, Томас увидел, что полицейские тоже покидают сквер, о чем-то негромко переговариваясь. Отвернувшись, измеритель перешел через дорогу и, обогнув большую лужу, быстрым шагом устремился в направлении дома. При этом измеритель не оставлял попыток вспомнить лицо высокого копа. «Хэм! Хэм!» «А это часом не сокращенное от Хэмильтон!» Ошарашенный внезапной догадкой, Томас на несколько мгновений попросту застыл на месте. Перед внутренним взором замелькали картинки из прошлого, связанные с пребыванием в интернате. Те, что измеритель так отчаянно хотел забыть всю сознательную жизнь. Хэмильтон. А теперь Альбинос почти не сомневался, что он столкнулся именно с ним. Был тем самым ублюдком, который подбросил в его кровать волшебного светляка. Томас коснулся того места, где находился шрам, и невольно ускорил шаг. И чего это он вдруг стал таким добрым? Позрослел? А, плевать. Главное, что всё обошлось. Пальцы Томаса осторожно коснулись лежащего в кармане бумажного клочка. Скорей домой, звонить тому типу, хоть бы он ещё ответил. Хемિલ્тон и всё, что было с ним связано, снова оказалось заперто в чулане памяти на неопределённый срок, а может и навсегда. Сейчас Томаса куда больше волновал таинственный знакомец Патрика, продающий альбиносом нормальную человеческую жизнь. Я хочу это грёбаное кольцо. Грязь неустанно чавкала под подошвами туфель Томаса, словно насмехаясь над его мечтой, но измеритель не обращал на это никакого внимания. Опаздывают? спросил Нельсон. Они сидели в порте си крохи Саливана и неотрывно смотрели на угол Тэппер и Бронсон, где пока что не было ни души. Бледное осеннее солнце спряталось за пухлую тучу, отчего северная часть города и без того не слишком дружелюбная к гостям, стала казаться ещё более мрачной и неприветливой. Да нет, ещё 10 минут в запасе, откликнулся Скотти. Посмотрев на карманные часы. Удивительно все же, сколько они пережили. Ты про Вивиан и этого Дина? Да про часы же, раздербань меня, дракон! Сколько заварушек было, а они как новые. Сам глянь, не царапинки. Нельсон только презрительно фыркнул и отвернулся. Чего? Не понял Скотти. Такой момент важный. А ты сидишь и часами восхищаешься, покачал головой проходимец. Я понимаю, что ты у нас стреленный воробей, всякого повидал, но даже ты раньше не сталкивался с арчи. Верно, не сталкивался. Скотти убрал часы обратно в карман. Иначе давно бы сдох. Гудман как-то поадекватней. А уж поверь. Спасибо, утешил. Ой, ну их всех к дьяволу, короче. Прервемся. Не нервничай. Да попробуй тут не нервничать с такой дрянью на руке, проворчал Нельсон. Всё это время он сидел, поглаживая метку складника большим пальцем, словно надеялся оттереть её, как банальное чернильное пятно. Но тёмная точка, разумеется, никуда не делась. И на кой чёрт я вообще начал таскаться по этим дурацким зеркальным проёмам? Так совал бы себе на старушке Руби, дядеушке помогал. горе не знал. «Нет же, черт меня дернул!» «Мы от нее избавимся!» Твердо сказал Скотти. «Даже не переживай! А он и Дин, кстати!» Нельсон резко поднял голову и увидел, что из-за угла выступил сгорбленный мужчина в грязном черном плаще. Это, без сомнения, был Дин. Все попытки скрыть грушевидное родимое пятно за поднятым воротом оказались тщетны. Как он до сих пор жив с такими-то навыками маскировки? Хоть бы бороду отрастил, право слово. Но Дин, похоже, мало что смыслил в шпионских играх. Вероятно, он, как и Нельсон, был обычным парнем, старательно обходящим стороной кривые дорожки, кроме тех, что ведут в пещеры складников, разумеется. "Давай, вылезай", сказал Скотти. "А то сейчас спугнём бедолагу". Ещё его потом опять. С этими словами он первым распахнул дверь и вышел наружу. Дин обернулся на звук, и хмуро уставился на друзей, медленно идущих к нему. Хвоста нет? Акинув беглеца хмурым взглядом, спросил Скотти. Кажется, нет. Помедлив, неуверенно ответил Дин. Так кажется, или нет? Хмыкнул Скотти. Не знаю. Глаза беглица забегали. Я я не видел никого, а там, э, чёрт его знает. Он казался растерянным, и Нельсону стало его жалко. Наверное, я бы вёл себя точно так же, подумал он. Если бы был один, если бы у меня не было Скотти. "Вивиан не видел?" спросил Дин. Нельсон покачал головой. Тогда пошли в машину. — сказал Скотти. — Не стоит отсвечивать без необходимости. Трио молча пересекло улицу и дружно погрузилось в Портис. Скотти и Нельсон расположились спереди, Дин — сзади. — Какой у нас план? — тихо спросил беглец. — Как Вивиан подойдет? Забираем ее и едем к дому, где ты спрятал ищейку. Скотти через зеркало заднего вида посмотрел на Дина, и тот медленно кивнул. Нэлсон, наблюдавший за беглецом со стороны, только сейчас обратил внимание, что руки Картера облучены в перчатки. Чего это он? Замёрз? Или у тебя там что? Отмечено складника? Дрожащим от волнения голосом спросил Нэлсон. Дим удивлённо выпучил глаза, но тут же снова отвернулся. Отвечай, раздербань тебя дракон. Прошептал Скотти. Биглет закусил нижнюю губу, а потом тихо буркнул: "А что если и так? Что это меняет?" Вместо ответа Нельсон снял правую перчатку и продемонстрировал растерянному Картеру ладонь с чёрной точкой посередине. Дин побледнел. "Так ты тоже проходимец", пробормотал он. "Теперь понятно, почему Арчи послал за мной именно тебя". "А вот и Вивьян. сказал Скотти, мотнув головой в сторону углового дома. "Я к ней, а вы двое оставайтесь в машине". С этими словами он открыл дверь и, выбравшись из авто, устремился к девушке, которая, зорко оглядываясь по сторонам, нетерпеливо прогуливалась вдоль здания туда-сюда. Когда Скотти был уже на полпути к девушке, Нельсон услышал тихий голос Дина. "Эй, как тебе там?" Нельсон У меня тут идейка возникла, Нельсон, насчёт складника. Точнее, предметов, которые ему нужны. Послушаешь. Ну, говори. Если мы оставим ищейку у себя, она запросто приведёт нас к этим предметам. Гореча зашептал Дин. В ней очень сильная магия заложена для такого. Ну, чтобы искать, что прикажешь, что угодно. Всё, что есть на свете. Не знаю подробностей. Я в артефактах не смыслю особо, но я проверял. Она работает, да ещё как. Нельсон удивлённо захлопал глазами. Сказать по правде, из-за происходящей вокруг кутерьмы он совершенно забыл о природе артефакта, который так интересовал Фостера. А ведь если Динг прав, и ищейка исправно работает, то с её помощью действительно можно легко отыскать грёбаного Доминика Арвиля. и его не менее грёбанный ключ. «А как ты её проверял?» — спросил Нельсон. «Прятал что-нибудь, а потом давал из щейки команду, и она всегда приводила меня к нужному месту. Ничего сложного, но она ни разу не ошиблась». Скотти с Вивиан перекинулись парой с лоб и вместе пошли к Портису. Хмуро глядя на них через лобовое стекло, Нельсон спросил. А почему ты сразу не сказал ей отвезти тебя к предмету, который заказал складник? Я и собирался, со вздохом ответил Дин. Думаешь, почему я её Фостеру не отдал? Хотел сначала найти грёбаный ключ и избавиться от чёрной метки, а потом уже пойти к Арчи. Но у него терпение кончилось слишком быстро, и всё вышло как вышло. Увы. Тебе тоже складник ключ заказал? Невесело усмехнулся Нельсон. "Тоже?" переспросил Дин. "А, понял." Скотти распахнул заднюю дверь и отступил в сторону. Вивиан молча уселась рядом с Дином и, поймав взгляд Нельсона, отрывисто кивнула. "Обижается, что ли? Или просто нервничает? Попробуй поймить этих женщин." "На ну что, ребята, девчата?" сказал Скотти. Забираясь внутрь и захлопывая дверь защелкой. Давай, Дин, командуй. Сколько ещё ехать? До середины улицы, помедлив, ответил беглец. И я покажу, какой дом. Скотти кивнул и завёл мотор. Колёса со скрипом закрутились, и портес неторопливо покатился вдоль ряда ветхих мёртвых зданий. Представив тот ужас, что здесь творился четверть века назад, Нельсон зябко поёжился. Событие это в истории сохранилось под грозным названием Чёрная буря. Огромная торнадо, внезапно возникшая на севере Стоунпорта, на 2 дня отрезала весь район Тэппер от остального города. Вихрь сносил с домов черепицу, сдирал краску со стен, словом, беспощадно уничтожал всё, к чему прикасался. Вскоре пришёл черёд дверей и ставень, а потом и людей. Попытки прорваться через чёрную завесу обернулись смертями храбрецов, и народ из близлежащих зданий повалил прочь, боясь, что странная напасть доберётся и до них. А власти на всякий случай оцепили район, но даже самые опытные полицейские не знали, что делать, если загадочная торнадо снимется с якоря и отправится на прогулку по Стоунпорту. В итоге проблема сошла на нет сама собой. На рассвете третьего дня Воронка начала уменьшаться, пока к вечеру не исчезла совсем. Естественно, к этому моменту все, кто находился на Тэппер-стрит в момент появления бури, были мертвы, в том числе мои родители. Как рассказывал дядька, мама, Клэр, всегда встречала отца Нельсона, Питера, с работы, и они вместе рука об руку возвращались домой именно по Тэппер- до того злополучного дня. К счастью или к сожалению, Нельсон был ещё слишком мал, и потому родители не помню. Когда же мальчишка подрос и начал задавать сложные вопросы, дядька Луис и его жена Сьюзен постарались максимально просто на них ответить. Терзался ли я из-за утраты? Нет. Представлял ли, как могла сложиться моя жизнь, если бы не чёрная буря? О да, постоянно. Следующие 5 лет после бури злополучный район пустовал. Никто не хотел селиться в проклятом месте, тем более что мэр и городской совет не могли толком объяснить случившееся и уж подавно дать гарантий, что этот ужас не повторится вновь. Точнее, сам градоправитель заверял, что всё будет хорошо. Но горожане, благоразумно решив, что это не лучший момент начинать верить власти, Продолжали обходить Тэппер стороной. Сейчас в взлачном районе обитали только бездомные бродяги, которым уже нечего было терять, кроме их не слишком радостных жизней. Вот здесь останови, сказал Дин. Скотти послушно нажал на тормоз, и машина замерла на месте. Проследив взгляд Дина, Нельсон уставился на потрёпанный двухэтажный дом. Половина фронтальной стены давно обрушилась. Крыша из-за количества дыр напоминала дуршлаг. А одну из законных рам с корнями вырвало то ли чёрное буре, то ли шайка приблудившихся бродяг, которым нечего было кинуть в костёр. Настоящие руины. Тут спросил Скотти, мотнув головой в сторону уродливого здания. Угу. Отозвался Дин. Нельсон обратил внимание, что Биклет сжимает ладонь Вивиан в своей. Этот, в общем-то, невинный жест. А чего-то разозлил проходинца. Не переигрывают для они со своей любовью. А ты, когда ищейку припрятал, не боялся, что тебе крыша на голову упадёт? Хмыкнув, поинтересовался Скотти. Боялся? Со вздохом сказал Дин. Но на той был расчёт. В такой дом без особой нужды не полезут. Хитер бабёр, тихо пробормотал Скотти. Ну что, вперёд? с артефактом. Он заглушил мотор и распахнув дверь, первым выбрался наружу. Нельсон и Глубки последовали его примеру. Тут даже пахнет как-то странно, шмыгнув носом, заметила Вивиан. Тут живут бродяги и пропойцы, ровным тоном напомнил Дин. Они и провоняли. Вивиан скривилась, скоття ухмыльнулся. Нельсон продолжал задумчиво разглядывать здание. А если бы какой-нибудь забулдыга твою ищейку стащил, спросил он, не оборачиваясь. Что тогда? Не знаю, честно признался Дин. Но прежде я уже прятал все артефакты, и ничего. Ищейка, конечно, по ценней будет. Да, но не с собой же её таскать. Нельсон вспомнил про ящерку, которая по-прежнему болталась у него на шее, и подумал: что при случае надо тоже ее куда-нибудь спрятать. От греха подальше. Уж точно не стоит опять тащиться с ней к Фостеру. Еще разозлится из-за Дина и отберет. Хотя, наверное, это меньше, за что стоит переживать, если он разозлится. «Пойдемте», — предложила Вивиан. «Как-то здесь жутковато». «Эй, Ди!» — махнул рукой Скотти. Дин мягко высвободил ладонь, И украткой шепнув что-то Вивиан, первым вошёл в полуразрушенное здание. Нельсон успел сделать шага 3, когда его за руку схватил Скотти. "Чего?" удивился проходимец. "Держи револьвер наготове", шёпотом посоветовал друг. "Тэппер, те та ещё клака. Да и парочке нашей я не особо доверяю, и если честно". Нельсон медленно кивнул. Хотелось бы поспорить со Скотти, но он был прав. Что на уме у беглого проходимца и Вив, знали разве что они сами. Вслед за голубками друзья вошли в дом и увидели, что Дин уже стоит на коленях возле кучи хлама и роется в ней, словно собака, ищущая зарытую с вечера кость. Заслышав шаги, беглец бросил через плечо: "Помогите разгрести, быстрее будет". Нельсон видел, как Скотти скривил губы. Он явно не горел желанием копашиться в мусоре, но всё же засучил рукава и устремился к Дину. Вид на оставаться над таппер ему хочется ещё меньше. Нильсон бросил взгляд на оставленные снаружи портис и присоединился к товарищам. Вивиан тоже попыталась вклиниться, но мужчины ловко оттеснили её от груды хлама. Засранцы, фыркнула девушка и нехотя отступила. Вот он, пропыхтел Дин. И ухватившись за металлическую ручку, торчащую из хлама, потянул её на себя. Лицо парходинца моментально сделалось красным от натуги. Скотти и Нельсон переглянулись и кое-как, уцепившись за ту же металлическую ручку, стали помогать Дину. Втроём они с трудом, но всё-таки смогли вытащить потрёпанный сундук, опитый ржавыми стальными пластинами. Ключик не потерял по дороге. Скот тепнул небольшой замочек, И тут протестующий лязгнул в жавых скобах. Да нет, не должен был, пробормотал Дин, роясь в карманах. Ага. Опустившись перед сундуком на корточке, он вставил крохотный ключ в замочную скважину и с трудом повернул. Нельсон услышал громкий щелчок. Сейчас, сейчас, прошептал Дин. Он торопливо вытащил замочек из скоб и, отбросив его в сторону, взялся за крышку. По коже Нельсона прошёл холодок. До недавнего времени он и предположить не мог, что однажды увидит столь легендарный артефакт. Облизав губы, Дин медленно откинул крышку в сторону и осторожно вытащил из сундука ищейку. Нельсон хотел было подобрать подходящий эпитет, но никак иначе назвать увиденную конструкцию было невозможно. Картер держал в руках металлического пса, длинного с острой железной мордой и прозрачными глазами. Стальные висящие уши блестели в робком свете солнца, которое с трудом проникало внутрь через дыры в ветхих стенах. «И как она работает?» — не удержался от вопроса Нельсон. Дин открыл был рот, чтобы ответить, когда из дальнего, погруженного во тьму угла, послышалось странное копошение. Все резко повернулись на звук, А Скотти без промедления вскинул руку с револьвером и требовательно вопросил «Кто здесь?» Невидимка не ответил, лишь продолжил копошиться во мгле. «А ну, живо, выходи! Раздербань тебя, дракон!» Моментально вскипев, рявкнул Скотти. И снова. Никакой реакции. Прошло несколько долгих секунд, за которые Нельсон успел трижды мысленно попросить у дядюшки Луиса прощения за все плохое, прежде чем из тьмы показалась старая ободранная кошка. Вивиан шумно выдохнула, а Скотти опустил оружие и, нахмурив брови, прикрикнул на лохматую бродяжку. — А ну пшла отсюда, чертовка! Для убедительности он даже ногой притопнул, и кошка, испугавшись, поспешно ретировалась. — Нет, но вы видели? — спросил Скотти, махнув револьвером ей вслед. «На измену посадила, блохастая!» «Да уж, я тоже малость понервничал», — признался Нельсон. «И я», — с улыбкой кивнула Вивиан. «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Скотти. «Давай, забирай щейку и поехали к Фостеру, пока он весь город на уши не поставил». Улыбка на лице Вивиан застыла. Словоскотти мигом вернули её в суровую реальность, ту, в которой у них нет и щейки, и есть уйма проблем, одна другой хуже. Нельсон почувствовал на себе испытывающий взгляд Дина. Всё ещё надеется, что я соглашусь придержать и щейку. Нельсон почувствовал на себе взгляд Дина. Ищейку беглый проходимец по-прежнему держал в руках. Что ты такое? Решение старых проблем Или источник новых?» Голос Скотти выдернул его из раздумий. «Нельс, ты чего? Приснул?» Дим и Вивиан с надеждой смотрели на Нельсона, и тот неуверенно выдавил. «А давай мы поедем не сразу?» «Опять начинается!» Закатил глаза Скотти. «Ты, видимо, не понимаешь, что счет пошел не на часы уже, а на минуты!» Или ты думаешь, Арчи обрадуется, когда узнает, что мы сбросили хвост и смылись в неизвестном направлении? Да он уже знает, уверен. Может и знает. Но нам она нужна, понимаешь? С ищейкой я в два счёта найду ключ того грёбаного Арвиля. Ты что? Тоже ищешь Арвиля? Вдруг спросил Дин. Все, кто был в полуразрушенном доме, резко повернули головы. И недоуменно уставились на проходимца. Одна щейка не пошевелилась. Видимо, без особой команды она была всего лишь безжизненным куском железа. Не может быть, покачал головой Нильсон. Но так и есть. Складник велел не отыскать ключ с шеи ему Сарвиле. Пристально глядя на него, сказал Дин: "Это ведь не может быть совпадением. Ты же понимаешь?" Не может. Но моего Арвиля зовут Доминик, прочистив горло, ответил Нильсон. Дин снова удивлённо захлопал глазами. Что это всё мать вашу значит? раздражённо вопросил Скотти. Ну, как я понял, Дину тоже сказали найти ключ Арвиля. Только не Доминика, как мне, а Шеймуса. А кто они, интересно? Братья, отец с сыном. — Что это вообще за Орвили такие? — задумчиво забармотал Дин. — Если б мы это знали, парень, уже бы ехали с ищейкой к Фостеру! — саркастически заметил Скотти. Он покачал головой и пробармотал. — Этому ключ одного Орвиля, тому — другого. И хрен знает, где они оба спрятаны. Что с этими гребанными складниками не так? Что за дурацкие игры? Надо воспользоваться шансом с Котти, тихо заметил Нельсон. Арчи тебя за ейца подвесит. Если не найду ключ Доминика, помру без всякваарчи. Просто немногим позже. Дин и Вивиан молчали, понимая, что сейчас решается и их судьба тоже. Оба проходимцы надеялись на ищейку, но объяснить это Скотти оказалось не просто. Чёрт бы побрал вас и ваших складников. В сердцах выругался он. Раздербаник дракон, неуверенно добавил Нельсон. Что? Ну, ты в таких случаях обычно говоришь раздербаник дракон. Вот я и вспомнил. Скотти тихо усмехнулся, Нельсон тоже. Стоило вспомнить извечную присказку Ригана, и напряжение немного спало. Скотти больше не смотрел на друга волком. Теперь во взгляде тощего пройдохи была лишь тоска. А что же твой дядюшка? Устало спросил он. Думаешь, он в опасности? Полагаю, если мы не объявимся в ближайшие пару часов, Арчи может сглупить. Значит, надо надо как-то увести его из дома. Помедлив, сказал Нельсон: "Надо". Нехотя согласился Скотти. Понять бы только как. Он тихо подцокал языком. Джим и Вивиан по-прежнему не говорили ни слова. Нельсон тоже молчал. Ситуация казалась безвыходной. Может, позвонить Арчи и напрямую сказать? Ищейку нашёл, не переживайте, но привезу только через пару дней, когда избавлюсь от чёрной метки складника. Наверное, после такой просьбы он убьёт меня прямо через трубку. Вижу только один способ, сказал Скотти. отвлекая Нельсона от дурацких мыслей. Три пары глаз уставились на него. «Попросить у Гудмана людей и забрать дядюшку до того, как Фостерс похватится и отправит к дому Луиса своих лучших солдат». Дин тихо присвистнул. Вивиан удивленно вскинула брови. «А зачем Гудману нам помогать?» нахмурился Нельсон. «Ну, если какая-то добрая птичка напомнит Верну, Что именно Арчи виновен в смерти его зятя Юджина? Думаю, он в стороне не останется. Надо только до телефона добраться. Думаешь, это хорошая идея? Лучше из всех, что есть, точно. Самим туда соваться. Смертный приговор. Нужна подстраховка. А кто еще, кроме Гудмана, согласится наехать на такую величину, как Арчи? Никто. — А то мы толкую. — Ладно, сидите пока здесь, а я пойду найду телефон и попробую договориться с верным, — сказал Скотти. Не дожидаясь возражений, он пошел к выходу из полуразрушенного дома, но остановился на полпути. Вернувшись к Дину, Скотти протянул руку и сказал. — Дай мне ищейку. — Зачем? — холодно спросила Вивиан. Дин молча смотрел на Скотти из-под лобья. «Да чтоб вы с ней не смылись под шумок!» Без обиняков заявил тощий пройдоха. «Давай, Дин, от греха подальше!» Поколебавшись, беглец передал ищейку Скотти, и тот, удовлетворенный, покинул руины со словами. «Не скучайте, я скоро!» Нельсон подошел к окну и уставился наружу. Скотти забрался в портис и укатил в сторону Бронсон-стрит. «Ждем». Следующие 10 минут в заброшенном доме царила тишина, пока Вивиан наконец не спросила: "А ты уверен, что он Гудману поехал звонить?" "Ну а куда же ещё?" хмыкнул Нельсон. "А что? Что если он позвонит Фостеру?" "Зачем бы ему звонить Фостеру? Чтобы меня сдать, зачем же ещё?" угрюмо вставил Дин. Нельсон покосился в его сторону. Снова перевёл взгляд на Вивиан и сказал: Он так не поступит. Не теперь. Думаешь? Девушка сделала вид, что её прямо сейчас дожути заинтересовал запылившийся подол платья. Ну тебе, конечно, видней. Но я чего-то никому уже не верю особо. Да ещё и кон с собой прихватил, напомнил Дин. Зачем? Подозрительно всё как-то. Заканчивайте вы с этим. Поморщился Нельсон. Скотти не предаст. Ну, будем надеяться, пробормотала Вивиан, не желая смотреть ей в глаза, Нельсон снова отвернулся к окну. Он верил другу, но последние 2 дня оказались до того суматошными, что Вивиан всё-таки умудрилась посеять в душе проходимца крохотное зёрна сомнения. Что если Скотти правда решил соврать не во благо, и сейчас звонит Фостеру чтобы передать ему ищейку с Дином и тем самым спасти меня. Подумал Нельсон, рассеянно глядя в окно на совершенно безлюдную улицу. Такой сценарий показался ему вполне правдоподобным. Да, его самого Скотти не подставит, но вряд ли он станет жалеть малознакомого типа, из-за которого, в принципе, и начался весь сыр-бор. «А вообще уходите!» вдруг сказал Нельсон. Вивиан и Дин Удивлённо вытаращились на него. Что? удивился Нельсон. Вы разве не этого хотите? Этого? Но куда нам теперь идти? хмуро осведомился Дин. Тем более без ищейки мы всё равно орвили не отощим. А я и не говорю, чтобы вы уходили насовсем, сказал Нельсон, обращаясь вроде бы к Дину, но глядя на Вивиан. Давайте встретимся сегодня вечером. Ну, скажем, в 9 в дворе школы Святой Елены. Девушка вздрогнула. Она, как и Нельсон, хорошо знала это место. Покосившись в сторону Дина, Вивиан уткнулась взглядом в себе под ноги. Очевидно, старому другу удалось её смутить. Хотел ли я этого? Пожалуй. Годиться? спросил Нельсон. М-м, да, прочистив горло, ответила Вивиан. А Ты уверена? Начал был Дин, но Вивиан перебила его. Уверена. Пойдём. А то вдруг сейчас Скотти с Фостером приедут. Ладно. Хорошо, пробормотал Дин. Подумав недолго, он протянул Нельсону руку. Да, вечером. Да вечером, кивнул тот. Их ладони сомкнулись, и Нельсону на миг показалось, что между чёрными отмеченными складниками всвернула яркая искра. Судя по тому, как искривились губы Дина, он тоже ощутил подобный странный эффект. Впрочем, обсуждать его никто из проходимцев не собирался. Разжав пальцы, Дин повернулся к Вивиан. Пойдём, так ивнула и одарив друга детства долгим взглядом из-под длиннющих ресниц, сказала. Будь осторожен, Нельс. Буду, заверил проходимец. Дин кивнул, и они с Вивиан покинули развалины. Оставив Нельсона в гордом одиночестве, тишина, воцарившаяся через несколько секунд после того, как шаги Глупкова стихли, буквально оглушила проходинца. Он вдруг почувствовал себя последним выжившим в суровом мире каменных джунглей, словно чёрная буря только-только сгинула, и я единственный, кого она пощадила. Неподалёку громко завыла собака, и Нельсон, вздрогнув от неожиданности, Тут же нашарил в кармане револьвер и сжал его рукоять. Это принесло некоторое успокоение, пусть небольшое, но всё же. Скорее бы Скотти приехал. Облизав пересохшие губы, подумал проходимец. Однако, когда полчаса спустя снаружи опять послышался рёв мотора, он не испытал облегчения. Напротив, напрягся и отклеился от стены, не желая встречать Скотти в такой волежной позе. хотти и тех, кто может быть с ним. Проклиная себя за недостойные мысли, Нельсон уставился над дверной проём. Кто появится в нём? Может, Стилет с его омерзительной улыбочкой и неуместными остротами? Или Бугай Кувалда, посланный Фостером скрутить Дина Картера и доставить его в убежище босса? Хруст мусора под ногами. Сердце бешено колотится в груди, просясь наружу. Нилс спросил Скотти, остановившись у порога. Ты что, один? А где эти двое? Отпустил. До вечера. Отпустил? Зачем? Ну а зачем они нам сейчас? Не думаю, что они сильно помогут нам вытащить дядюшку Луиса. Не сильно, но ладно. Главное, щика у нас. А там пусть делают, что хотят. Верно? «Что с Гудманом?» Устав бродить вокруг да около, напрямик спросил Нельсон. «С Гудманом все неплохо», — ответил Скотти. Он окинул взглядом помещение и, разочарованно вздохнув, опустился на обломок стены, который громоздился слева от входа. «Даст нам полдюжины человек», — продолжил Скотти. «Но это все неофициально, конечно же. Войны с Фостером он не хочет». «Понятное дело». угрюмо сказал Нельсон. «И когда отправляемся...» «Как только перекусим!» Скотти вытащил из-за пазухи небольшой сверток, внутри которого обнаружились несколько ломтей хлеба и кусок сыра. «А то мы, чую, раньше помрем от голода, чем от пуль. Ты вот помнишь, когда мы ели в последний раз?» «Да я как-то не голоден», признался Нельсон. «Заканчивай! Поморщился Скотти. Потом, может, и минуты спокойной не будет. Он едва уловимым движением выхватил из кармана складной нож, вытащил лезвие наружу и принялся резать сыр прямо на коленке. Не опоздаем ли? наблюдая за другом, спросил Нельсон. Нет. Или ты думаешь, они сидели и ждали, когда я им позвоню? Хмыкнул Скотти. Встречаемся через 2 часа, осматриваемся и действуем. Так что не парься. Времени уйма. На вот, держи. Он протянул другу его часть пайка, и Нельсон неохотя взял хлеб и сыр. Подкрепляйся, старина, сказал Скотти. Впереди такое ждёт, что он не договорил, лишь тихо ухмыльнулся, но в глазах его была грусть. Жалеешь Что взялся мне помогать? спросил Нельсон. Жалею? Да нет, конечно, фыркнул Скотти. Мы же друзья, и помогать друг другу наша святая обязанность. Просто Он запнулся. Что? Фич, ответил Скотти. Что-то вспомнил и подумал. Есть ли у него жратва? Я ему, конечно, навалил с запасом. На что, если он всё уже слопал? Надо бы домой попасть. Но когда теперь получится? Всё будет нормально, сказал Нельсон. Спасём дядюшку и поедем за фичем. "Не", -е -е -е -е -е -е. покачал головой Скотти. "Слишком опасно". Но не бросать же из-за этого друга, правда? Их взгляды встретились. "Не бросать, конечно", расплывшись в улыбке согласился с котти. Вдохновлённый поддержкой Нельсона, он жадно впился зубами в сыр. Проходимец тоже улыбался, но скорее вымученно, неискренне. Спасём дядюшку. Казалось бы, всего два слова, а сколько трудностей таит этот девиз. Бросив в рот кусочек сыра, Нельсон откусил хлеба и жуя подумал: "Но разве нас это остановит?" Следующие 5 минут Из руин посреди мёртвого района Тэппер доносилось лишь торопливое чавканье. Столб дыма, который поднимался к мрачному небу, привлёк внимание Томаса практически сразу после того, как он распрощался с полицейскими и покинул сквер Маркуса. Опять кто-то горит, без участно отметил про себя измеритель. Только на позапрошлой неделе было. Тогда пожар случился совсем рядом с берлогой Альбиноса. Буквально в двух домах от него шайка бродяг мирно грелась у костра, разведённого в вмятой жестяной бочке, как вдруг грянул взрыв. Пламя моментально охватило помещение и людей, находящихся в нём. К тому моменту, как пожарные наконец добрались до места, в живых остался всего один мужчина, и тот умер от ожогов по дороге в больницу. Томас не слишком любопытствовал, но, кажется, соседи поговаривали о свитке с огненным заклятием. который по нелепой случайности угодил в костёр. В пользу этой теории говорило то, что когда грянул взрыв, по бледной коже измерителя, сидящего у себя в подвале, прошли мурашки. Подобное время от времени случалось, если где-то поблизости творилось волшебство. По несколько раз на дню, если быть точным. Мимо пронеслась пожарная машина, и Том извздрогнул, когда волна магии от мерцающих красных ламп прокатилась по улице. Мигом взяв себя в руки, измеритель выпрямил спину, но слегка замедлил шаг. Если пожар опять случился где-то поблизости от его дома, волшебные флюиды от красной самоходки, тушащие пламя, будут выветриваться ещё долго. Интересно. Кейси дрыгнет или уже выпал снаружи? Посмотреть, что там случилось. Самоходка скрылась из виду, и Томису кратко и облегчённо вздохнул. Дышать стало куда проще. Однако, стоило достичь конца улицы и свернуть в проулок, и от былого спокойствия не осталось и следа. Это ж тоже мой дом. Несколько секунд Томас стоял, не в силах пошевелиться. Да что там, даже моргнуть. Глаза уже наполнились слезами, а он всё смотрел на дым, который валил изо всех щелей его подвала. А кейс где? Там Поражённый внезапной догадкой, Томас бросился вперёд, не взирая на магические токи, которые источала пожарная самоходка. Краснобокая машина к этому времени уже остановилась рядом со зданием, недвое верзил в чёрно-жёлтых нарядах и бурых шлемах торопливо разматывали шланг. Рядом с машиной толпились зеваки. Кто-то тыкал пальцем в сторону горящего дома, кто-то спорил, кто-то ловил ребёнка, наровявшего подбежать поближе к месту трагедии. «Нет, нет, нет, не может быть, не может!» Томас бежал прямиком к подвалу, не обращая внимания на суету и гомон. «Эй!» Завидев Альбиноса, спешащего к злополучному дому, рявкнул один из пожарных. «Ты куда? Туда нельзя!» «Я там живу!» Огрызнулся измеритель. «Да стой ты, твою мать!» В сердцах воскликнул пожарный. Он был высокий, тяжёлый и седой, явно старожил, закалённый в боях с ненасытным огнём и давно переставший чему-либо удивляться. Швырнув на землю спутаншийся шланг, пожарный бросился к Томасу, который и не думал сбавлять шаг. Краем глаза заметив движение сбоку, альбинос ускорился было, но седой уже сгрёб его в охапку длиннющими руками и потащил в сторону. Не в мою смену, Пэрин. Прошептал он Томасу прямо в лицо. Тут пожарный заметил синеву в всполохе под рубашкой и, вздрогнув, невольно ослабил хватку. Однако измеритель зря надеялся, что это позволит ему вырваться. Стоило раз трепхнуться, и седой с новой силой стиснул его в объятиях. "Пусти", тихо, но твёрдо сказал Томас. Его тошнило от магии, но он упорно держался, понимая, что не имеет права сплоховать в столь важный момент. «Хрен тебе!» — в тон ему ответил пожарный. «Я всего лишь сраный альбинос. Какое тебе до меня дело?» — возмутился Томас. «Плевать мне, альбинос-то или кто. Главное, ты человек, а в мою смену люди не умирают!» — заявил Седой. «Так что давай не мешай, а то потом будешь на пепелище жить!» Аргумент подействовал. Всё-таки высвободившись из объятий, Томас неохотя отступил в сторону и буркнул: "Ладно, хорошо". "Да-да", веско кивнул пожарный. Подхватив шланг, он снова бросился к машине, где его поджидал напарник хмурый здоровяк со скуластой небритой физиономией. "Давай, Боб, помогай!" воскликнул он и, не дожидаясь товарища, устремился ко входу в подвал. "Да иду, я иду". Проворчал Седовласый. Стоя в сторонке, Томас с отстранённым видом наблюдал за действиями пожарных. Несколько секунд организм альбиноса ещё сопротивлялся губительному волшебству, но потом измеритель всё-таки вывернуло прямо себе под ноги. Не отбежать, ни даже отойти не было сил. Зеваки стали оборачиваться, глазеть. Альбинос ощутил их взгляды, презрительные и безгливые, и мигом возненавидел всех и каждого. Кто стоял сейчас перед его домом? Да весь чертов город насквозь пропитан равнодушием и треклятым волшебством. Томас не просился в этот мир. Так за что же люди его так ненавидят? За что тратят своей зловонной магией? Зачем жгут его дом? Потому что хотят избавиться от паршивой овцы, дабы не маячило перед глазами. Но даже тут терпят неудачу. Вместо бледного уродца отправляя на тот свет такого же обычного человека, как они сами. Киси-киси. Глядя на дверь подвала и седовласого пожарного с огромным ломом, думал Томас: "Почему же я не разбудил тебя? Почему не позвал с собой? Кретин, настоящий кретин". Кирпичная кладка жалобно заскрипела под натиском массивного рычага. Седовласый пожарный, обливаясь потом, давил на лом. Товарищ помогал как мог. Но у двери было слишком мало места, чтобы там развернулись два таких здоровяка. С трудом заставив себя выпрямиться, Томас сделал несколько шагов в направлении ближайшей подворотни. Измеритель шатало, словно пьяного. Но он знал: оставаться на месте нельзя, так будет только хуже. Надо куда-нибудь подальше отсюда. Картинка перед глазами у измерителя начала подрагивать, но даже в таком состоянии он смог заметить движение слева от себя. Правда, резко повернуться не удалось, только неуклюже, медленно. Ноги подкосились, и Альбинос уже начал заваливаться на бок, когда кто-то грубо сгрёб его в охапку и притянул к себе. Точь в точь как Седавлас и пожарный совсем недавно. "Доми, старина", горячо прошептал до боли знакомый голос. Ты как? Ты в порядке? Отвечай, не молчи. С трудом сфокусировав взгляд, измеритель отарапелла уставился на Кейси, вполне себе целого и невредимого. "Живой", одними губами сказал Томас и слабо, через боль улыбнулся. "Пошли-ка отсюда", произнёс Кейси, покосившись в сторону Зивак, которые безо всякого умиления наблюдали за воссоединением друзей. Слишком тут много магии. А как же дом проплел измеритель? Последнее слово далось Томасу непросто. Подвал, мягко говоря, не был самым лучшим местом на свете, но за годы, проведённые там, измеритель успел прикипеть душой к каждой трещине в стене, к старой дохте, пыльным томам на покосившихся полках и даже печке, темнеющей в углу. Это был грёбаный дом. Как бы я ни хотел оттуда съехать. "Там всё сгорело, Томми", с печальным вздохом сказал Кейси. "И спасать уже нечего. Пошли". Он потянул Альбиноса за собой, и измеритель отдался на волю бородоча. Магическое поле артефактов, установленных на пожарной машине, истощило Томаса. Если б Кейси его не держал, он бы давно лежал на земле. Не в силах пошевелить даже бледным пальцем. Но бородач снова пришел на выручку, когда альбинос больше всего в этом нуждался. «Может, это мой персональный ангел-хранитель?» Мелькнуло в голове. «Странный и неказистый, как и я сам. Было бы логично». Мысли походили на ворох карнавальных лент всех цветов и оттенков. Самая черная намекала, что Тома сдвинет кони. Если в ближайшие пару минут не найдёт защищённый от магии уголок, самое белое косалось бородача кись. Прости меня, простонал альбинос. Ты что? Уже бредишь? проворчал незадачливый проповедник. Ничего, потерпи, Малеха. Сейчас полегчает. И действительно, боль постепенно покидала тело Томаса. Он всё ещё болтался на плече бородача безжизненной куклой, но уже потихоньку снова начинал чувствовать себя человеком. По крайней мере, заставил пальцы на руках шевелиться, а это в подобной ситуации было сродни подвигу. В подворотне, куда они вскоре свернули, обнаружились помойные баки и старое кресло, которое кто-то вынес на мусорку. Как, кстати, подумал Томас, будто прочтя его мысли, Кейси бережно усадил альбиноса в кресло, а сам присел на подлокотник и тихо буркнул: "Вот, вроде, тощий. А долго нести тебе тяжело? Ты же магье". "Извини", пробормотал Томас. "Заканчивай", поморщился Кейси. Шумно вздохнув, он утёр пот со лба грязным рукавом. Рассеянно глядя в стену перед собой, Томас еле слышно пробормотал: «Надо с этим как-то заканчивать». «Ты прав», — кивнул Бородач. «Пока нам везет, но бесконечно это не продлится. Нужно действовать, отправиться к Стивену домой и разобраться со всем этим раз и навсегда». «Знать бы еще, где он живет». «Но я еще вчера попросил моих вестников это узнать», — огладив бороду, сказал Кейси. «Уже, думаю, должны были справиться». «Ты серьёзно их об этом попросил?» Удивился измеритель. «Нет, блин, шучу». «Слушай, я... я благодарен», пробормотал Томас. «Но правда не стоило». «В смысле не стоило?» Мигом взбившись на ноги, воскликнул Кейси. «С ума сошёл? А прикинь, если бы я там был?» Да от меня бы горстка пепла осталось и только. Глядя на то, как бушует его бородатый знакомец, Томас невольно подумал, что всегда мечтал именно о таком товарище, который всегда заступится, всегда защитит от нападок со стороны. Старший товарищ или отец измеритель плохо представлял себе, что значит иметь родителей, но всю жизнь мечтал это ощутить, узнать, что за счастье Мамины блинчики по утрам или совместные с отцом вылазки к бездушному морю на рыбалку. Уже после интерната они как-то выбрались с Патриком на бережок, но так и просидели 2 часа в абсолютной тишине. Просто не знаю, о чём говорить. Тогда они виделись каждый день и всё свободное время проводили вместе. А потому тем для бесед было не слишком много. И вот небеса послали мне Кейси. Так что Пойдём вместе? спросил Томас. Квестником ты? -то нахмурился бородач. Да нет, я лучше сам. А с тобой мы потом встретимся вечерком. И к экск темнее двинемся к Стивену. Почему так поздно? Потому что раньше его элементарно может не оказаться дома. Да и тёмные делишки при свете дня не делаются. Кейси задорно подмигнул Томасу. Но альбинос не оценил юмора. Сейчас он вообще очень туго соображал. Более всего нынешнее состояние Томаса походило на похмелье, только перепил он не эля и не вина, а чёртовой магии. Кожа до сих пор пылала, словно измеритель весь день напролёт загорал под беспощадным августовским солнцем. Однако эта боль, физическая, сейчас волновала альбиноса меньше всего. Как скажешь, покорно произнёс он. только вот где мне быть до вечера. О, точно. Пробормотал Кейси. Об этом я как-то не подумал. Некоторое время он стоял, задумчиво кусая нижнюю губу, а потом вытащил из кармана связку ключей и протянул её Томесу. Держи. Адрес помнишь? Твой? Удивлённо спросил Альбинос. Ну а то чей же ещё? хмыкнул бородач. Посидишь пока у меня, да мы встретимся. Хоть буду знать, где тебя искать. Решение показалось Томасу настолько простым, логичным и правильным, что он даже не стал возражать. Просто из последних сил потянулся за ключами, забрал их и беспомощно уронил руку обратно на подлокотник. Ну, в общем, дорогу знаешь, пробормотал Кейси, скорее рассуждая вслух. чем обращаясь к альбиносу. Идти ты как, сможешь? Думаю, да, хрипло ответил Томас. Да чтось только. Ну давай, не засиживайся тоже. Кейси положил руку измерителю на плечо, сжал пальцы. И по центральным улицам особо не ходи. Мало ли, наткнёшься на Стивена или кого-то из его дружков, которых и в лицо ты не знаешь. А я как выясню всё, сразу домой двинусь. Добро. Добро, промямлил Томас. Кейси кивнул на прощание и быстрым шагом устремился прочь. Измеритель смотрел ему вслед, пока бородач не скрылся за углом. А затем альбинос шумно выдохнул и резко поднявшись из кресла, пошёл в направлении дома Кейси. Прощай, любимый подвал. Прощай навсегда. Где-то вдали громко завыла собака, и Томас с превеликим трудом сдержался, чтобы не последовать её примеру. Надеюсь, это знак. Знак, что настало время перемен.